Седьмое. На лице девицы появилось неодобрение, но, тем не менее, она позволила ему положить руку на бедро. Уже хорошо. А раз так, то Роман Мышинский переместил ее чуть-чуть выше, туда, где за кружевной резиночкой чулка должна начинаться голенькое тело. Но там не было ни кружавчиков, ни голенького тела. Только не говорите, что нынче в клуб ходят в колготках. Что это? Винтажная тусовка или как? А потом окажется, что у нее и лифчик из эластана, и подмышки не бриты. А можно, чтобы хоть раз в жизни все было по-человечески? Не раз в месяц, даже не раз в полгода, и не раз в год, а раз в жизни. — То есть ты в каком-то смысле детектив? — спросила она, наклоняясь в его сторону. — Ни в каком-то смысле, а просто детектив, — прокричал он, помечая в уме, что уже больше никогда в жизни не станет перед свиданием приглашать женщину на кальмаров в чесночном соусе. Догадываюсь, как это звучит, но так оно и есть. Я сижу в своем офисе, приходит клиент, сначала темнит, чтобы проверить, можно ли мне доверить свое дело, а потом он сделал паузу. а потом раскрывает передо мной свои самые сокровенные тайны, и я получаю заказ. Ты даже не представляешь, насколько запутанно складываются человеческие судьбы. — Мне бы хотелось взглянуть на твой офис и открыть тебе свои сокровенные тайны. — Самые сокровенные? — спросил он, чувствуя, как пошлость с самого вопроса отбивает у него охоту провести незабываемый вечер. «Ты себе даже представить не можешь, какие!» Она старалась перекричать музыку. Потом они уже сидели в такси, которое везло их из центра в его офис, то бишь маленькую кавалерку на Грохове. Хоть место и не считалось элитным, но зато атмосфера тут была довольно милой. В заросшей виноградом довоенной вилле, расположившейся под блочными домами в микрорайоне Остромпрамская, прозванном в народе мордером Они жадно целовались, когда зазвонил телефон. Частный номер. Он принял звонок, в душе умоляя всех богов на свете, чтоб это не была мать. С минуту, не произнеся ни слова, слушал. — Конечно же, помню, пан прокурор, — отозвался он деловым, чуть ниже обычного голосом, бросая девице красноречивый взгляд. — Такие дела не забываются, — — Да, я сейчас как раз в Варшаве. — Ясно? Ага, — Ага, Понимаю. — Конечно. — Мне бы пару часиков вздремнуть, три часа на дорогу, значит, могу быть у вас 8 Конечно, ясно. До свидания. заправским движением он сложил телефон и сунул его в карман пиджака. Девица смотрела на него с восхищением. — Ну, знаете, чтоб прокуроры по ночам названивали... бросил таксист глядя на него в зеркальце вашу мать нам тут советский союз устроит